Глава пятьдесят первая Леди Викандер. Мать вашу, леди Эленор Викандер. Никакая не Кардинес и даже не елена Имя то фальшивка. Давно Грег не чувствовал себя таким кретином. Слепым кретином, если уж быть точным. Не мудрено, что его разобрал смех еще там, в пещере, когда до него окончательно дошло, что происходит и с кем имеет дело. «Да что там смех? Истерический хохот!» Поглазев навстречу отца и дочери, он просто сполз по стене спиной и сидел там, громко хохоча, пока силы окончательно не покинули. Должно быть, викандеры и их свита решили, что он чокнутый. Плевать. Во всяком случае, в тот момент Грегори точно было плевать, кто и что о нём может подумать. Подумал уже один и решил облагодетельствовать по полной. Спасибо, хватило по горло. И всё же за свою недогадливость хотелось съездить себе по морде. Все эти вечные «прошу прощения» — привычка складывать столовые приборы в определенной позиции, шкаф, набитый кучей одинаковых вещей, якобы отличающихся по форме стежка А история с артефактами. Он же спрашивал, откуда у обычной студентки такие чудесные накопители, при виде которых даже вредный старик Гутье закапал слюной. «В академии выдали», — пожала тогда плечами Эль и ловко сменила тему. Заподозрил ли Грегори тогда неладное? Нет. Разве что удивился, как разбогатела академия со времен его выпуска. «Осёл, как и есть слепой, тугоумный осёл!» И чем бы он всё это время не думал рядом с Эль, это уж точно были не мозги. Эленор, Эленор Викандер, дочь самого могущественного мага Рианерии, родственница короля, племянница главы королевского сыска. Когда-то он думал, что они словно сошли со страниц сказки про чучело и красавицу, а оказалось, что совсем из другой истории, принцесса и неудачник. Правда, там в конце всё закончилось хорошо, и к герою вернулась украденная злой ведьмой удача. Но на то она и сказка, потому что в жизни так не бывает. Вот была бы умора, если бы тайна так и не раскрылась, и Эль спокойно вернулась домой, как планировала, а он бросился бы за ней вслед. Безродный и теперь бездарный бывший маг свататься к высшей аристократке из королевского окружения. Точно, как в какой-то сказке, только не понять, страшной или юмористической. Грегори отхлебнул холодную чёрную жижу из стоящей перед ним на столе чашки, толком не чувствуя вкуса, и уронил голову на руки. «Соберись, тряпка! Тут всё равно ничего не попишешь!» «Что? Теперь и ты пьёшь!» — раздался взволнованный голос с порога, и Грег вскинул голову. Поморщился, глядя на вошедшую в кухню матушку Шерлиз, но всё же пояснил. «Это кофе!» Чёрный, причёрный и отвратительный не только на вид. С психу сыпанул в воду втрое больше молотых зёрен, чем нужно, и не стал переваривать. Повезло, что через пару глотков этой дряни рецепторы достаточно атрофировались, чтобы не чувствовать вкуса. Тем не менее, Грегори упрямо сделал ещё один глоток. Тут, как с его жизнью, в принципе, нужно просто допить до дна и не захлебнуться. Старушка-соседка повздыхала, потопталась рядом, заламывая руки, а потом всё же решилась отодвинула от стола стул и, покряхтев от усилия, опустилась на сиденье. Вытаращилась на грега глазами-бусинками. Он бросил на неё взгляд и снова уставился в чернила на дне своей чашки. Тошно. Что с кофе, что без кофе. И не спится. «И я хотела спросить», — несмело начала Шерлиз. И пришлось опять поднимать к ней глаза. «Не знаешь, когда за мной придут? Второй день как-никак пошёл». «Кто?» — не понял Грегори. «Ну как же?» Глубоко посаженные бусинки округлились. «Соскори? Я же... Ну, это как её...» «Пособница!» — подсказал Грек, наконец, сообразив, о чём речь. щеки старушки престижённо залили, и она повинно склонила голову, хоть сейчас руби топором. «Она самая!» — нашла себе палача. Он хмыкнул и, больше не глядя на неё, залпом допил своё мерзкое пойло, после чего поднялся из-за стола. «Не придут!» — сказал уже на пути к раковине. «Хотите, идите и кайтесь сами. А нет, мне всё равно». Целителю Бирну верил весь город. Грегори сам ему верил. Что уж говорить о старушке целью жизни, которой было накормить и приголубить всех и каждого. Конечно же, она согласилась поить своего безответственного соседа целебными чаями, как и её просили. Всё ведь только во благо, не так ли? А то, что у него теперь должно быть до конца жизни, будет сводить скулы при одном намёке о намерении причинить ему добро тайно или против его воли, не её вина и не её проблемы. «Но я…» — растерянно пробормотала Шарлиз. грек не ответил, открыл кран. Ударившая в металлическую раковину вода сразу же заглушила все посторонние звуки. Треклятая чашка не отмывалась, чёрный налёт будто впитался в когда-то белые стенки. И если в другой день Грегори успокоился бы, просто ополоснув посуду, то теперь с каким-то остервенением принялся оттирать её жёсткой мочалкой. Прекрасное занятие, чтобы выпустить пар, кстати говоря. Кто бы мог подумать? Удивительно, но когда ему удалось очистить налёт с одного края, стало необъяснимо легче. А напряжение, которое не отпускало с момента возвращения домой несколько часов назад, наконец стало рассасываться. «Зачем только попёрся туда сегодня?» Глупо было вообще соваться на тот постоялый двор и пытаться увидеться с Эль. По-идиотски даже рассчитывать, что теперь его к ней подпустят. От злости на себя, на ситуацию и на чертов не отмывающийся черный слой, облепивший внутренние стенки чашки, заболели пальцы. Но с чем с чем, а с налетом он мог справиться. Уж с ним из всех своих проблем наверняка. В конце концов, Грегори и вовсе потерял счет времени. Тер и тер, пока чашка не заблестела белоснежными боками, как новая. И только тогда перекрыл воду. По старой привычке опустил рычаг крана локтем, будто только что обработал руки перед приёмом пациента, и вдруг понял, что в кухне стоит звенящая тишина. Обернулся. Стул, на котором прежде сидела матушка шерлис оказался пуст. Видимо, поняв, что грек не в настроении общаться, соседка таки решила оставить его в одиночестве. Или не в одиночестве. «Не стал отвлекать», — пояснил своё неожиданное присутствие стоящий в дверях человек. И, оторвавшись от откоса, который неизвестно сколько подпирал плечом, пока Грегори намывал свою чашку, без приглашения переступил порог кухни. Впрочем, лорду Мартину Викандеру вряд ли требовались приглашения.